Глава 4. Плыть с русалками мимо островков водного дракората было волшебно, невероятно, да что там, просто классно. Конечно, я отставала, но не сильно. По взглядам, которыми обменивались мои новые знакомые, видно было, что они очень и очень удивлены. То Ила, то Льюта периодически спрашивали Моретта в полголоса, мол, уверена ли та, что я человечка. Мы останавливались, Меня разглядывали, увлекали под воду. Приходили к коллегиальному выводу, что всё же человечка. Но как-то был не до их болтовни. Просто к верхней надводной части дракората я более-менее привыкла. А под водой оказалось красиво до невозможности, до поджатых пальцев ног. Стайки разноцветных рыб, водоросли, удивительно похожие на цветы в моей комнате, те самые с белыми прожилками и полными стебельками. тоже какие-то звенящие морские губки, кораллы, а ещё глубоко-глубоко под нами было светло, словно свет бил с самого дна, и поэтому поверхность этого моря такая сине-сияющая, догадалась я. Мы проплыли над гигантской аркой, покрытой узорами и неизвестными мне письменами, и вокруг были русалки и тритоны, их было много. Казалось, русалки со всего под море устремились в одном с нами направлении. Вода была до того прозрачной, что можно было отчетливо разглядеть ногти на пальцах ног. Под нами проплывали покатые и острые шпили крыш, вымощенные ракушками дорожки и целые кораллово-водорослевые леса. Жалко, что мне, в отличие от русалок, требовался воздух, поэтому приходилось всплывать на поверхность и хватать ртом, чувствуя легкую, сладкую панику, какая почти всегда случается со мной на глубине. Мимо неслись целые гирлянды разноцветных островков, даже неспешно проплыли две парящины от водой горы. Казалось, оглохну от рёва водопадов, что соединяют эти махины с водной гладью, а ещё задохнусь от восторга. Мир, в который я попала, оказался ярким, цветным, преимущественно синим и каким-то очень и очень родным. На какое-то время я забыла обо всём, о том, благодаря кому я здесь, о дворце, где меня стерегут некие неприветливые и надменные джошу. Я уже поняла, что этим словом называют здесь прислугу. А в родном зеркальном мире, даже о русалках плывущих рядом, я всецело отдалась морю, выверенным и плавным движениям. Я не чувствовала усталости или беспокойства, просто плыла. и казалось, что я лечу. В детстве я донимала маму просьбами об операции по вживлению жабр, о такой читала в научно-фантастической книге. Когда мама морщила лоб и уверяла, что это сказки, это невозможно. Я плакала и обещала, что когда вырасту и стану самостоятельной, переселюсь под воду. Я слабо это помню. Старший брат рассказывал. И сейчас, вопреки всему, чувствовала себя дома. А потом мы подплыли к грозовым островам. Серые, скалистые, они возвышались над водой, словно зубы гигантского затонувшего чудовища. Русалки пояснили, что грозовыми островами этот архипелаг называется ещё с древних времён, когда здесь и в самом деле непрерывно грохотали грозы. Даже в наши дни случаются сильнейшие бури. Они что-то говорили про особый магический фон, потоки Я мало что понимала в этой магической терминологии, кроме того, что здесь какое-то место силы. А потом мы взобрались на скалистую поверхность острова и дальше пошли пешком. Марета объяснила, что русалкой быть куда удобнее, чем человечкой. В воде можно жить русалы, чий пастасию, а по твёрдой земле ходить на подпорках. Сложно было не согласиться, что что-то в этом определённо есть. Правда, После длительного совместного плавания я несколько осмелела. Человечкой тоже быть удобно. В конце концов, у них был шанс убедиться, что плаваю я меньшим хуже. С этим, со скрипом, но тоже согласились. А потом стало не до разговоров. Из-за покатой скалы, к которой мы приблизились, раздавался гул, который по мере нашего восхода по грубой, вырубленной в скале лестнице, распался на крики, лязг стали, тяжелые глухие удары. Оказавшись на вершине, мы как-то разом замолчали. Внизу были арены: центральная в форме огненного круга и овальные, продолговатые, расположенные вокруг той, что в центре. Сверху выглядит не то цветком, не то солнцем. На аренах ведутся ожесточённые бои. Видишь, та, что в центре, пустует. Сказала Маретта, дёрнув меня за пальцы и указала глазами на самую огромную арену. Когда я зачеровно кивнула, пояснила: "Там бьются или маги, или в драконий ипостаси. Дракон на земле почти беспомощный. Есть специальные приёмы, которым обучают с детства, как выживать на земле, если, скажем, лишился крыльев и застрял в драконе. И часто они застревают в драконах", спросила я. "Случается", кивнула Марета. "Когда дракон совсем юн, Он не владеет магией и не контролирует свою силу, а дракония ипостась куда сильнее человеческой и сразу после рождения пытается захватить разум. Каждому дракону приходится сперва победить себя и не раз, и только потом других, прежде чем стать великим воином. Но не все становятся великими воинами. Подошла с другого бока Ила. Но многие облизала пересохшие губы Льюта. Девушки преобразились. Щеки раскраснелись, дыхание потяжелело, глаза горят так, словно в голове зажглись лампочки. Голоса стали низкими, грудными и какими-то призывными, что ли. Даже у меня по коже мурашки пробежали. Я непонимающе нахмурилась. Ты не туда смотришь, пропела Льюта. Не на нас, туда смотри. Ох. Я послушно посмотрела вниз, прищурившись, разглядывая самую ближайшую к нам арену. Обнажённые по пояс гиганты с невероятно широкими плечами и грудами мышц сражаются на мечах. Огромные, наверное, на голову выше наших самых высоких парней, загорелые, с кожей разных оттенков, от почти что чёрных до жёлтых и каких-то голубоватых. перевитые канатами мышц, причём мышц с работающих, они бьются на мечах, кружатся в каких-то диких воинственных танцах, отрываются от каменной площадки и взмывают над землёй словно в фильмах со спецэффектами, сшибаются с размаху, перекатываются по земле и одним прыжком поднимаются на ноги. Мужчины двигались резко, слаженно и очень быстро. Глаз еле-еле успевал за ними. Ну что? Толкнула меня локтем в бок Маретта и облизала пересохшие губы. У вас в мире тоже так тренируются? Я предательски махнула рукой, мол, разве можно сравнивать, и продолжала смотреть во все глаза. Маретта рассмеялась, словно колокольчики зазвенели в воздухе. Пошли, позвала она, увлекая меня к каменной лестнице. Обаяние драконов вблизи ощущается ещё М-м-м, острее. «Вниз?» — пискнула я, поспешно добавила. «А можно?» «Вообще-то нет», — опередила Моретта Льюта. «Но для госпожи Моретта, морской звезды, сделают исключение». «Ах, оставь», — отмахнулась та. «Не будем злоупотреблять моей славой. Пройдемся вдоль вот этой вон ближайшей арены, одним глазком посмотрим на бои вблизи, И выйдем с той стороны и обратно. Как никак у меня выступление перед верховным предводителем и его семьёй. Последнюю фразу она сладко промурлыкала, и Ила не преминула сообщить мне доверительно, что Моретта обязательно очарует принца Редона и войдёт в правящую драконию династию. Последнюю фразу она сладко промурлыкала, и Ила не преминула сообщить мне доверительно, что Моретта обязательно очарует принца Редона, и войдёт в правящую драконию династию. В ответ на слова подруги русалка фыркнула. "Принц Рейдона?" полушутливо переспросила она. "Говорят, лёд и то теплей наследника водного дракората. Нет, милые мои. Мой зов и вся моя нежность, то есть я, конечно же, хотела сказать, весь мой талант принадлежит только одному дракону, нашему верховному предводителю. Что ты об этом думаешь, Ириэль?" А я не, кстати, вспомнила, как сегодня этот самый предводитель говорил о моей маме, с какой болью и тоской в глазах, и от чего тамстительно подумала: "Обломится тебе, хвастатая". Вслух же сказала: "Я мало разбираюсь в местных реалиях и с принцем ещё не знакома". Не считать же знакомством утренний эпизод, когда подслушала их с предводителем разговор и стала невольным свидетелем того, Как этот тиран лишил сына и потаси и силы. Ах, принц Рейден, проmurлыкала Льюта, прерывая мои воспоминания. Зря ты так о принце, согласилась подруга Ила. Пока я не встретила его, даже не предполагала даже, что мужчина может быть так хорош. Пойдём же и посмотрим на других драконов. Полушутливо, полунетерпеливо позвала Марета и первой направилась к лестнице. Быть может, вам повезёт и встретите своего принца Рейдена. Я же не намерена растрачивать своё обаяние ни на кого, кроме предводителя. Мы спустились по гигантским ступеням, и по мере снижения лязг стали и крики становились всё громче, почти осязаемыми. Казалось, протяни руку и потрогаешь звук. Морская свежесть окрасилась терпкими и мускусными нотками. драконы, люди, тритоны. Я пока не разбиралась, кто из них кто. Их было слишком много, и внизу воины водного дракората оказались ещё огромнее. Понемногу я начала выделять из них людей с грубоватыми, но правильными чертами лиц, тритонов с широкими плечами, узкими бёдрами и чаще всего с голубоватым оттенком кожи и волос, с большими глазами, высокими скулами, чуть втянутыми щеками и острыми подбородками. Их черты были более мягкими, даже смазливыми. Высокие и мускулистые, они выглядели не по годам рослыми мальчишками. Понемногу удалось отличить и драконов раз и навсегда, безошибочно. И хоть тренировались они в облике людей, в том, что это драконы, сомнения не возникало. Резкие, хищные черты Груды мускулов, которые не встретишь и на фестивале по бодибилдингу, на который выбирались как-то вместе с Ташей. Вдобавок там одно деланное, результат занятий по индивидуальным программам и следствие употребления стероидов. Здесь же от сражающихся между собой воинов веяло такой силой, что ноги сами собой подкашивались. «Осторожнее, человечка!» предостерегла меня Ила, поддерживая под локоть. У драконов нечеловеческое бояние, животный магнетизм, хмм, помноженный на 1000. Не встречайся с ними глазами, если не хочешь стать лёгкой добычей для какого-то ушлого чешучатого. Я нахмурилась. Очарование момента как-то стремительно пошло на спад. Не пугай её, рассмеялась Льюта. Это водные, они свято чтут традиции. Понравишься кому-то? Завтра окажешься под священной брачной аркой. А если на нее сядет птица Рух, брак будет прочным и счастливым, — пообещала Ила. Я часто заморгала. Проблеила что-то на предмет того, что у нас в мире равноправие, и женщины вообще-то спрашивают о таком. А еще как-то резко захотелось уйти. Русалки расхохотались. «Драконы, это тебе не человеки!» — сообщила Ила, подмигивая. «Ага!» Согласилась с подругой Льюта. Поверь, они способны на многое. И снова облизала пересохшие губы. На многое? переспросил я, запнувшись. Марет растолкнула подруг и доверительно взяла меня под руку. Девушку да уж куда на большее, чем люди. Она бросила косой взгляд на девушек, и вся троица расхохоталась. Так, говорят, И вот кто-то буквально только что пел, что будет беречь свою нежность и обояние только для верховного предводителя, вертихвостки. А вот уже госпожу Маретта отделила толпа восторженно и весьма решительно настроенных поклонников, состоящих сплошь из литых мышц, нечеловеческого обояния и вообще из тестостерона. И те самые, кто только что томно вздыхал о принце Рейдане, улыбаются направо и налево. Купаются в лучах мужского внимания, как рыбы в воде. На меня тоже смотрели. С интересом, со снисхождением, даже с вызовом. И как-то стало неловко. Но не умею я так вести себя с мужчинами, как эти русалки. Не умею кокетничать, жеманничать, мило улыбаться и изящно жестикулировать. Игриво хлопать по руке и хохотать над самыми глупыми шутками, которые у мужчин всех миров одинаковые. Пользуясь тем, что у девушек с драконами контакт налажен, я потихоньку ускользнула по узкой аллее вдоль арены, по которой мы собирались пересечь этот остров, прежде чем плыть обратно. Кроме нас, девчонки здесь были, ходили между аренами, смотрели, хихикали, прижимаясь друг к другу лбами. И мне в очередной раз без Таши так тоскливо стало. Поэтому пошла быстрым шагом, намереваясь пересечь остров И взобравшись по лестнице, дождаться русалок с той стороны острова, где изначально планировалось. Без них, пожалуй, в дворец я не попаду. К тому же, они о каких-то живых рифах и прочих опасностях упоминали. А ещё что-то мне подсказывает, верховный предводитель кана вряд ли обрадуется, узнав, что сляняла из дворца. И хоть кто, кто, а он-то меня всё равно найдёт, хоть бы и под землёй и обратно вернёт. Нашёл же даже в зеркальном мире. И всё же злить его не хотелось. С каждой минутой под взглядами войны становилось всё неуютнее. Нет, дома тоже смотрели. Я вполне привыкла, но здесь, здесь смотрели по-другому. Мы с Ташей как-то отдыхали в ОАЭ. Там, помню, руки сами собой за поранжой тянулись, даже на пляже. В Италии тоже пальцы чесались обернуться во что-то бесформенное и как-то ростом пониже стать, что ли. Про турков я вообще молчу. От их подмигиваний и причмокиваний вслед кожа на некоторых местах сама собой облазить начинала. И вот всё это оказалось детскими играми по сравнению с тем, как умели смотреть войны водного дракората. От взглядов людей нервно сглатывалось и глаз дёргаться начинал. От внимания тритонов хотелось спешно хвост отрастить и покрыться чешуёй на всё тело. Пули непробиваемы и на всякий случай. А от взглядов драконов я чувствовала, что с каждым шагом меня становится как-то меньше, что ли, осыпаюсь горской пепла, даром что водные. Я ускорила шаг, чуть не переходя на бег, а потом остановилась, как в землю вкопанная. Что-то произошло со зрением. Сначала мир утратил чёткость очертаний, потом всё вернулось, частично. На арене, мимо которой я проходила, сражались двое, и вот чёткий был только один. Даже по местным меркам высокий, с широким разворотом плеч и рельефной мускулатурой, с мужественным, словно врезанным из скалы лицом. Я уже говорила, что скорость воинов сложно было отследить. Так вот, когда смотрела на этого, время словно замедлялось. В режиме замедленной съёмки он был Он был фантастичен, нереален. Я и думать не могла, что мужчина может быть таким. Его вот вокруг стена из мускулов и жгучего внимания, а этот как-то неуловимо выделяется даже на общем фоне. Несколько выпадов, прыжков, сокрушительных ударов, и вот этот воин уклоняется от подсечки и настигает противника сам. Тот вскрикнул, когда руку сломили назад. А где-то рядом раздались аплодисменты. Воин отпустил противника и, выпрямившись, повернул в мою сторону, затем склонился в поклоне на восточной манер. Я помотала головой, зажмуриваясь. Не успевшие просохнуть пряди хлестнули по лицу. Я силой впилась ногтями в ладони, отмечая с изумлением, что ничего не чувствую, кроме какого-то трепетного жара по внутренней стороне бёдер и низу живота. От осознания происходящего щеки запылали, а мир, несмотря на то, что открыла глаза, потемнел, словно небо заволокло приближающейся грозой. Я и не представляла, что вид пусть и очень красивого мужчины способен творить такое с моим телом. Прикусила губу и сжала пальцы в кулаки, испытывая жгучий стыд, а когда перед глазами прояснилось, он куда-то исчез. Я даже застонала с досады. Не меня ищешь, куколка? раздалось над самым ухом. Внутри всё сжалось, в горло подступил ком, как совсем недавно, когда увидела истинное лицо Артура. Ощущение обмана всегда оказывается таким болезненным, что я с трудом сдерживаю слёзы. Каждый раз тот, кто мне нравится, оказывается таким вот, как этот. По тону слышно, как Руслан сказал: "Умею я их находить". Эй, человечка, я с тобой разговариваю. Ну-ну, ты что, обиделась, красавица? Да просто человечки тут редкость. Я оглянулась, намеренным поставить наглеца на место, и сама не понимала, как это сделать, когда он такой такой. А потом облегчённо выдохнула, потому что передо мной стоял вовсе не он. Тоже высокий, с синими волосами и голубоватой кожей, большими глазами. с мягкими юношескими чертами лица и смотрит при этом нагло, а усмешка какая-то презрительная. Так смотрит на добычу хищник, который знает, добыча эта никуда не денется. Простите, вырвалось у меня. Прощаю. Великодушно ответили мне и белозубо улыбнулись, а потом предложили: "Поплаваем при свете луны". И при этом подмигнул гад. Вы меня с кем-то спутали, пробормотала я. Не за ту приняли? Я уже ухожу. Да ладно, приняли, не приняли, сейчас примем, раз не приняли. Я тебе такой эликсир принесу, жабры отрастут. Ты на верхней земле точно такого не пробовала. Ну, пойдём? И руку протянул. А я свою как-то инстинктивно за спину спрятала. Не ломайся, красавица. Мне снова широко улыбнулись. Она не хочет, раздалось сзади. И колени вмиг ослабли, дыхание перехватило. Мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы знать, это он, тот самый, который сражался и победил. Обернуться пришлось, потому что меня спросили всё тем же низким, обволакивающим и очень мелодичным голосом. показала, что я его слышала, но сейчас точно было недокопание в памяти. С вами всё в порядке. Вздрогнув, я обернулась. Вблизи он оказался ещё более великолепным. Сглотнув, я часто заморгала, а он всё смотрел, выжидающе, чуть прищурившись. И до меня с опозданием дошло, что до сих пор ждёт от меня ответа, а я просто пялюсь на него. И что хуже, Забыла, о чём он спрашивал. Вы в порядке? повторил он, и я чувствую, как щёки вспыхнули новой волной, кивнула. Давайте я провожу вас. Предложил мужчина моей мечты, а у меня банально ноги подкосились, и я поняла, что если он будет находиться хотя бы на расстоянии 10 шагов, да я просто идти не смогу. Вы, наверное, недавно в водном драккарате. сказал он, вглядываясь в моё лицо. И я была благодарна порыву ветра, который подуло сзади и спрятал меня от этого мира со всеми его драконами, рыжим облаком. Я торопливо помотала головой, чувствуя, что не могу вымолвить ни слова. А потом, проклиная собственную неуклюжесть, развернулась и чуть ли не бегом припустила по аллее. Вслед раздалось. «Куда же вы?» Я припустила еще быстрее. Сама не поняла, как вскарабкалась по лестнице, но я не мог Затем спустилась к самой кромке воды. Море облизнуло ступни, как гигантский щенок мокрым языком. В голове сразу прояснилось. Вода, пробормотала я, заходя в воду. Вот что мне нужно, чтобы успокоиться, точно, в любой непонятной ситуации плавай. Ох, чёрт, он должно быть решил, что я не мая. С этими словами я погрузилась по плечи и, оттолкнувшись ногами, поплыла прочь от острова. Всё время хотелось обернуться, казалось, что сзади наблюдают. Сердце заходилось, дыхание прерывалось. Я откуда-то знала, что обернусь, а там он. Но не оборачивалась, потому что если бы обернулась, а его не было бы, почувствовала бы себя просто паршиво.